Глава пятнадцатая Алика я нашла, но не в кабинете, а просто столкнулась с ним в коридоре. Он и Марч куда-то очень стремительно топали с целеустремлёнными лицами. «А, НАТО, хорошо, что вы здесь», — остановил меня начальник службы безопасности. «Нам надо всё обсудить, но сегодня не получится. Та тварь, которую вы выпустили, случайно выпустила, — перебила я, хотя можно было и не уточнять». «Да, случайно», — поморщившись, поправился мужчина. «Так вот, она уничтожена, но погиб один из сотрудников Академии, нам сейчас не до расследования. Я думала, меня возьмут на охоту», — немного обиженно проговорила я и посмотрела на Зейра. Хотя, честно говоря, сама не понимаю, зачем напрашиваюсь. Ведь ясно же, что я там буду только мешать. Я помню, что обещал, но я столкнулся с ней раньше. Завтра расскажу. Он расстроенно махнул рукой. Там комендант общежития погиб. Из его владений кое-что пропало. Ага. Я помедлила. В моей голове зрел план на вечер и следующий день. Комендант, говорите. Рензейр, я отлучусь из Академии на ночь. Завтра днём вернусь. Я не спрашивала, просто на всякий случай предупреждала. Куда это вы? Нахмурился тот. Замок. Я хочу сменить его на свой собственноручно купленный. А сегодня я вернуться уже просто не успею переночуя в гостинице, потому что моя комната сейчас проходной двор. Ваш ключ не пропал. Но чьи-то пропали, верно? «Верно», — кивнула я, увидев лица мужчин. «А значит, и с моего ключа могли снять слепок. Если не это вообще было целью взлома. В конце концов, остальные ключи могли прихватить для отвлечения внимания. Хотя, в принципе, и вчера могли слепок взять, если в мою комнату вломились те же люди. «Вам поставят новый замок». «Я уже распорядился», — ответил Марч. «Наверное, завтра поставят? А как мне ночевать? К тому же, если не ошибаюсь, новые замки хранятся у того же коменданта». «Вообще логика в ваших словах есть», — признал алек «Но мне не нравится, что вы куда-то уезжаете ночью. Хотя должен согласиться, что ночевать в вашей комнате сегодня небезопасно. Может, вы переночуете у меня? На диване в гостиной, естественно». Смутившись, добавил он, когда его одарила подозрительным взглядом. А вот Марч, судя по лицу, с трудом сдерживал веселье. «Это совсем некрасиво», — отказалась я. «К тому же я, пока была у Рены Марч, пропустила ужин и теперь хочу поесть нормальной еды, на которой еще не завелась разумная жизнь». Марч хрюкнул, а потом и вовсе заржал. «И нечего смеяться. Я кофе хочу нормальный, с пирожным и мясо» а не то странное неопознанное нечто, чем нас кормят в столовой. И уж точно не хочу вяленые мерзкие ошмётки и кашу из крупы, которую давно пора выбросить или хотя бы перебрать. А я вам не золушка, и этой ерундой заниматься точно не собираюсь». «Ладно, ладно, я понял», — покивал алекс стараясь не улыбнуться. «Я старый холостяк и вынужден довольствоваться в своей берлоге под нужным кормом. Никто не обогреет мой дом женской рукой». «Дом не обогреет». «Ой, Ли!» Но комментировать я это, конечно, не стала. И так была довольно резка. «Я это к тому?» — решила я вернуться в конструктивное русло. «Что вернусь я завтра только к обеду, наверное. И хорошо бы нашу беседу перенести на это время». «Обед?» — Марч нахмурился, что-то прикидывая. «А знаете, это неплохой вариант. Давайте в обед в моём кабинете. И мастеру тогда отдадите свой замок. Он как раз к вашему приходу поставит». «Нет», — покачала головой я. Давать кому-то в руки замок и ключи к нему отчетливо не хотелось. «Устанавливать только в моем присутствии». «Да-да, не смотрите на меня так. У меня неестественная степень паранойи». «Что же у вас за мир такой был, что вы во всем видите угрозу?» — удивился безопасник. «Мой мир тут ни при чем», — фыркнула я. «Кстати, а вы не знаете, где можно купить недорогие артефакты? А вам что нужно?» «Хотела переговорный прикупить». простите, но он вам пока не по карману», — мягко ответил Алик. «Если хотите, я вам могу один из своих запасных дать. Это отличная идея, кстати». «Спасибо, но не хочу вас стеснять», — отказалась я. «Мне не нужен чей-то. Мне нужен свой собственный». Учитывая то, что до прослушки разговоров тут, похоже, уже додумались. Вслух я этого не произнесла, конечно, но было и так понятно. Хотя, с другой стороны, возможно, временно и придется согласиться на такой вариант. Мне переговорное устройство очень нужно. Привыкла я к мгновенной связи. Правда, здесь я заметила, ею очень редко пользуются даже те, у кого она есть. Будто забывают о ее существовании. Только что придумали, что ли? Потом обсудим. Строго посмотрел на меня олег Будьте аккуратны в городе. Я знаю, что вам это непривычно. Но уже вечер, темно. Я буду осторожна улыбнулась я. «До завтра». Марч снял защитный купол. Мы хоть и стояли в пустом коридоре, но все же кто-то мог нас услышать. А учитывая то, что мы только что обсуждали, это нежелательно. Мужчины попрощались и пошли себе дальше с целеустремленными лицами по каким-то своим делам. Я же вернулась к себе в комнату, захватила кое-что из вещей и поспешила на последний дилижанс, Как же я была удивлена, когда на соседнее сиденье плюхнулся Нейт. И недовольна, чего уж там. Так и подмывалась спросить, не кончились ли у него деньги на частного извозчика, что он в общем дилижансе едет. Но я, конечно, промолчала. «Привет!» — радостно поздоровался он. «А ты куда? А есть какие-то варианты? Слушай, извини за вопрос, но ты за мной следишь, что ли?» «Рисковато получилось?» Но он своим появлением выбил меня из колеи немного. «Ага, смотрю, НАТО куда-то идёт так целеустремлённо. Вот и решил посмотреть, куда именно. Правда, что ли?» «Да нет, конечно», — рассмеялся тот. «Отец приехал, вот я и решил его навестить. А потом и правда увидел тебя и решил за болтовнёй скоротать время поездки. Но если ты против...» «Нет, извини. Это от неожиданности», — оправдалась я. Но, честно говоря, терпеть не могу, когда меня вот так ставят в неудобное положение. Ведь он это специально сделал, мне кажется. «Да ничего», — парень махнул рукой. «Так, а ты куда?» «Я?» чтобы такое правдоподобное придумать-то?» Светящийся артефакт вышел из строя, не загорается. Не знаю, что с ним, но времени разбираться нет, поэтому вот еду покупать. «А ты его заправлять не пробовала?» — хохотнул Нейт. «Ага, где-то я уже это слышала. Малыш, ты забыла заправить машину? прям как в том анекдоте про блондинок. Ты правда не блондинка, но может тебе перекраситься?» Смеялся Вадик, когда я действительно встала посреди трассы без бензина. «Потом оказалось, что у меня топливный шланг перебит. Видимо, на что-то наехала Но кто такие вещи помнит?» «Правильно, никто. Так Владик и рассказал всем историю, как я якобы заправиться забыла. У, бесит!» «И как я сама не додумалась!» — съязвила я. «Действительно, как я могла забыть?» «Если что, у меня есть знакомые, которые могут заправить артефакт», — совершенно серьезно ответил он. «Если ты еще не умеешь». «Вообще-то, я уже умела. Даже та пара занятий с Аликом не прошла даром. Нейт, у меня тоже есть такие знакомые». Тут я лукавила, конечно. Но у меня были знакомые, знающие людей, которые могли бы помочь с этим вопросом. Да и со многими другими тоже. Чёрный рынок нашей академии удовлетворял практически любые потребности и закрывал любые вопросы. Не удивлюсь, если и замок я могла купить, не выходя из кампуса. Другое дело, что мне нужен был такой, чтобы ни у кого не было от него ключа. А ещё я подумала, что неплохо бы наравне с замком купить и внутренний засов, чтобы уж наверняка... Да? Вряд ли тебе будет заправлять артефакт твой, ну парень замялся. «Мой кто?» — поощрительно улыбнулась я. Нейт даже отшатнулся от этой улыбочки. Слабонервный какой-то. «Тебя еще с Лерсом видели?» — не сдавался тот. Я закатила глаза и только покачала головой. Но почему я должна оправдываться? Лерса я отшила. Об этом, кажется, все знают. Хотя, может, и не все. «Он про тебя говорит», — тут же подтвердил мою внезапную догадку староста. «Я ничего не слышала, да и мне, честно говоря, всё равно», — пожала плечами я. «Спрашивать, что он там говорит, не стало потому что и так понятно». «У него влиятельная семья. И что мне до этого?» — удивлённо посмотрела я на Нейта. «Но ты ведь нацелилась на получение дворянства. С чего ты это взял?» — серьёзно спросила я. «Что-то этот разговор уже перестал казаться забавным» на это явно и целенаправленно лезет в то что его ни в коей мере не касается да понятно же отмахнулся тот я даже не удивлюсь если в итоге ты выберешь путь унолога универсала но для этого надо на что то жить верно ты на что это намекаешь если ты решишь изучать несколько направлений рунологии даже твою подработку зои придется бросить у тебя просто не будет на это времени не говоря о твоей общественной работе для получения хороших рекомендаций. Умно, кстати». «Конечно, это все не было для меня открытием. алек мне говорил примерно то же самое. Неприятно только, что все мои задумки настолько прозрачны для посторонних. Интересно, до чего он еще додумался?» «Нейт, ты вот мне скажи, зачем ты мне это все говоришь?» «Зачем?» — протянул тот. «Это вопрос неоднозначный». С одной стороны, ты моя подопечная, как староста-одногруппница. Я желаю тебе добра. С другой стороны, твое поведение, оно тебя не красит и отражается на всей нашей группе. Если ты действительно планируешь стать аристократкой, то найди себе одного высокородного покровителя. Это будет понятно и приемлемо. Но не преподавателя, разумеется. Я тебе уже говорила, Нейт, что все свои личные вопросы решу сама. Говорила ведь? Говорила. Я устало вздохнула и отвернулась к окну, за которым уже проплывали кварталы среднего класса. Пригород, где живут бедняки, мы давно проехали, и скоро я отделаюсь от нежелательного попутчика. Парень меня раздражал и утомлял. и Я сейчас боролась с желанием залепить ему пощечину за столь оскорбительные намёки. Но этого делать нельзя, разумеется. Пьяного Лерса можно было повалять по матам. Это понятно и естественно. А если я просто так возьму и ударю прира, это будет воспринято совершенно иначе. Эх, мне бы моя эмпатия сейчас очень помогла понять, чего он от меня хочет. Но не могу же я взять и снять при нём блокирующий артефакт. Мой дар, мой козырь. О нём никто не должен знать. Хотя кто-то, выходит, всё равно знает. Расцеленаправленно устроил мне микроинсульт. В молчании мы доехали до центра. Дилижанс шёл дальше на станцию, «Но мне туда не нужно. Это слишком далеко от того района, где есть нормальные гостиницы. У меня на сегодня план поесть и лечь спать». Лавки с замками, наверное, уже закрыты. Как и моё прикрытие, лавки артефактные. «Ты сейчас куда?» — спросил Нейт, оглядываясь. «Я знаю, где можно недорого купить хорошие артефакты». «Спасибо, но я тоже знаю», — усмехнулась я. «Собственно, к той лавке, где я покупала светильник, в прошлый раз у меня претензий нет». А кроме того, я уже давно думала заглянуть на завод, к тому милому дядечке-кадровику. Теперь я умею сама заправлять артефакты. И хоть он сказал, что они первокурсников принимают только после первого полугодия, но все же уровень контроля у меня уже достаточен, чтобы легко заряжать несложные бытовые артефакты. Может, он меня и возьмет? И я готова спорить, что для сотрудников у них могут быть скидки на всякие полезные вещички». Это я опять о переговорном артефакте размечталась, если что». «Ну, если знаешь, то ладно», — пожал плечами Нейт. «Давай я тебя провожу, а то по темноте гулять не очень хорошая идея. Хотела бы я, чтобы прирзнал, где я планирую остановиться? Конечно, нет. Да и поесть хотелось спокойно, без подколок и намёков. Что-то я темнотой здесь не вижу». Я кивнула на хорошо освещённый и многолюдный бульвар. Хоть и был уже вечер, «Но это же всё-таки не заштатный городок рядом с рощей, а вполне себе столица». «И всё же...» «Нейт, ты меня извини, но мне не нужна компания», — честно ответила я. «Ладно, как хочешь. Я не хотел навязываться, только помочь». Обиженно ответил он, попрощался и махнул рукой частному извозчику, который как раз проезжал мимо. Конечно, мне не хотелось портить с ним отношения. И, возможно, я была излишней резка. Но сейчас меня даже совесть не мучила. Улица, на которой нас высадил экипаж, была мне неплохо знакома. Как раз та, где и находились основные лавки для среднего класса. Я специально именно здесь вышла. Можно было проехать еще немного, и дальше начинались богатые районы с элитными, так сказать, лавками. Но мне там делать нечего. А если пройти наискосок через две соседние улицы, будет неплохая гостиница. Не та, в которой я останавливалась в прошлый раз но тоже ничего. Я бы в то вернулась, но мне паранойя не позволяет. В итоге я решила поесть на центральной улице, а уже потом идти заселяться. Впрочем, пока искала кафе, набрела на скобяную лавку, которая ещё работала. Очень удачно получилось, не придётся завтра тратить время. Нет, можно поискать подешевле, а не на центральной улице. Но мне, во-первых, некогда, а во-вторых, рядом с академией купить замок мне опять же не позволяет паранойя. Понятно, что я очень перестраховываюсь. Да и любой здешний замок несложно взломать. Но мне так будет спокойней. К тому же тут большой выбор. «Вам помочь?» — обратился ко мне молодой, очень симпатичный Рен. «Да, мне нужно два замка. Один засов, а второй с ключом на деревянную дверь в три сантиметра толщиной. Что ж, давайте посмотрим». Молодой человек явно хорошо разбирался в своем товаре и предложил мне на выбор очень интересные варианты. «Нет», — с сожалением я покачала головой. «Артефакт мне не подходит. Да он простенький, требует зарядки очень редко. И недорогой. Стоил он и правда всего 30 лиев И в этом был один из минусов. Уж слишком он был простой. Любая студентка взломает. Я живу в общежитии Академии, мне никто не разрешит поставить артефактный врезной замок. Но вот этот...» Я повертела в руках артефактный засов. «Это не замок». У него нет ключа и доступа снаружи к нему тоже не будет. Впрочем, засов был не так прост. Он был рассчитан только на одного хозяина и не реагировал на попытки отодвинуть задвижку никого другого. Конечно, я думаю, что опытный маг может такую защиту обойти или сломать, но это хоть что-то. К тому же засов, в отличие от врезного замка, можно снять, если у меня появится соседка. Это, конечно, теперь маловероятно, учитывая тайник и все остальное, но Алик меня раньше предупреждал, что это возможно. Возьму этот и этот. Решила я в уме, посчитав, что могу себе позволить потратить 50 лиев почти 40 из которых стоила задвижка. Тут же я приобрела отвертку и саморезы, чтобы ее привинтить самой, после того, как мне поставят основной замок, чтобы никто про дополнительную защиту не знал. Тут же мне удалось купить небольшой кусок фанеры. Лавка, конечно, кабиная Но у них он, видимо, от какого-то ящика остался. Так чего не продать по дешёвке, если странная покупательница просит? Лист фанеры хоть и был небольшим, но всё равно его было неудобно нести, и тем более идти с ним в кафе. Поэтому я решила сначала заселиться. На улице, где стояла гостиница, было уже не так светло, и народу заметно меньше. Не то чтобы меня это смутило, но ощущение холодка по спине всё же ползло. «Не знаю, откуда у меня настолько уж обострившаяся паранойя, но надеюсь, что это у меня не с головой проблемы. А то что-то я не уверена, что тут психических больных лечит. Они с обрыва скидывают». Стук от моих каблучков далеко разносился по улице. Но я, прибавив ходу, через пару минут уже заскочила в небольшой холл гостиницы. Кроме полусонного партия тут никого не было. Поэтому я безо всякой очереди заселилась. Места, конечно, были, ведь сейчас не сезон для народных гуляний. Это весной и летом, как я уже знала, в столицу съезжается народ для участия во всяких мероприятиях. А сейчас под дождем осматривает достопримечательности такая себе идея. У богатых все иначе, у них именно зимой всякие балы, потому что летом они едут отдыхать на море или источники в горах, подальше от рощи мирских проблем. «Ну, так я и не гостиницу для элиты себе выбрала». В общем, она была почти пустая, если не считать группы мужчин. Рена в курящих сигары в зоне отдыха у бара. Видимо, командировочные какие-то. Скептически осмотрев бар и эту уже порядком набравшуюся компанию, я решила попытать счастье с добычей пропитания в другом месте. Ресторан при гостинице был уже закрыт, да и цены, уверена, там небюджетные. Оставив картонку и сумку с вещами в комнате, я вышла из номера в последний момент, успев кинуть новые замки в редикюль, который взяла с собой. Да-да, я обзавелась редикюлем. Не с ученической же сумкой ходить гулять и ездить в город. Улицы стали еще более пустынными, а стук каблуков еще более тревожным. Еще в гостинице я подумала снять блокирующий эмпатию артефакт, но в итоге не решилась. Что если вокруг слишком много людей для моего неустойчивого дара? Накатит ещё, а у меня уже не микроинсульт случится, а полноценный. А я, кажется, очередную фобию заработала. Молодец я. Я вернулась всё на ту же центральную улицу и буквально через два дома нашла открытое кафе. Села за столик, огляделась. Тут было почти пусто. Всё же не привыкли местные по вечерам тусить. Если кто и засиделся, то все Ирены, вероятно, маги. Обычные люди уже закрыли двери на все замки и легли спать. Сделала заказ, и только притронулась к кофе, как на стул рядом со мной плюхнулся мужчина. Я подняла на него взгляд и удивлённо вскинула брови. «Не ожидала. Что вы тут делаете?» «А вы не рады?» «Просто неожиданно», — смутилась я. «Вы решили за мной присмотреть?» «И это тоже. Но вообще я решил, что мне нужен полноценный отдых и хорошая еда». Алик усмехнулся. «Не обижайтесь», — еще больше смутилась я, вспомнив, как ткнула его при прошлом нашем разговоре, повесившуюся в холодильник мышкой. «Не такими словами, конечно. Я там что-то про разумную жизнь вроде ляпнула. Не обижаюсь. Надеюсь, вы не возражаете против моей компании?» «Вовсе нет. Нам надо поговорить. О деле, да?» кивнул и расстроившись про себя, что Зейр, как всегда, собран и деловит. «Не о нем. Мне Мали все рассказала». «Вам надо срочно учиться». Рассказала о чём? «О вашем кровоизлиянии и о том, что вы могли не очнуться. Как я вижу, такого понятия, как медицинская тайна, тут не существует. Наверное, здесь не самое подходящее место всё это обсуждать. Не волнуйтесь, нас не услышат». «Я не почувствовала, как вы поставили купол прослушки». «Я не ставил. Это артефакт. У него другой принцип работы». «Ну ладно». Я пожала плечами. «Так что насчёт учёбы?» «В Академии есть магистр-эмпат? И сколько будет стоить пройти его курс?» «Эмпатов и ментатов учат бесплатно». «Ну а учить вас буду я», — Алик улыбнулся, разведя руки. «Вы?» — растерялась я, потом подозрительно уставилась на Зейра. «Бесплатно, значит?» «Клянусь, это правда. И, надеюсь, не надо предупреждать, что наличие у меня дара не должно стать достоянием общественности». «Могли бы и не предупреждать», — немного обиженно отозвалась я. «Интересно, здесь yeah. дают подписки о неразглашении? А то скоро вот таких вот виртуальных подписок у меня будет на целую энциклопедию. Большую, советскую, ага». тот нам принесли еду, а Алик, оказывается, тоже успел заказать, видимо, перед тем, как подсесть ко мне. И мы оба погрузились в дегустацию местных разносолов. Несмотря на новости, есть хотелось. Зверски.